Глава 16. В марте советское правительство переехало из Петрограда в Москву. В Кремле проводились первые ремонтные работы. Убирался битый кирпич после недавних боёв с юнкерами. Вблизи от Кремля, над гостиницей Метрополь и торговым помещением Нью-Йорк Сити Банк, появилась деревянная бирка первый дом совета комендант Кремля Павел Мальков, молодой балтиец в кожаной тужурке и без козырки, без ленточек, привел казачьих комиссаров Макарова Степанова Шевченко и временно исполняющего должность председателя казачьего отдела в ЦИК Михаила Машкарова в самый конец полутемного коридора на втором этаже здания судебных установлений и, позвенев связкой ключей, снял с общего кольца небольшой трубчатый ключик, отпер узкую дверь. За дверью оказались две небольшие смежных комнатушки со старомодными узкими и высокими переплетами окон. Мальков передал ключи Машкарову и сказал с каким-то не очень понятным для него значением. «Вот тут и будете жить, казачий отдел». И приглядывайте за порядком по коридору, за окнами и вообще. Так мы договоримся. Народу у нас бывает не так, чтобы много, площади, думаю, хватит. Михаил Машкаров, бывший связист 4-го Донского казачьего полка, агитатор большевик, принимавший участие в разоружении генерала Краснова под Гатчиной, а к тому ещё Поэт и романтик огорченно обвел глазами по стенам и начал вертеть в пальцах дверной ключ, не понимая, чем и когда его отдел прогневил этого Малькова и самого Бонч-Бруевича. За какие грехи выделили им столь незавидное помещение, да еще в каком-то закоулке длиннющего коридора. «Лучше-то ничего не было», — осмелел он. Юное, гордое лицо Машкарова было напряжено до крайности и отчасти даже побледнело от волнения. «Лучшего помещения, брат, во всем Кремле не найти». Опять с каким-то значением и непроницаемостью в глазах сказал комендант и встряхнул крепенько локоть Машкарова. «Уж поверь на слово, казак». Тут матрос переглянулся с Матвеем Макаровым, а Макаров весело подмигнул товарищам, стал маячить глазами, то есть водить ими по окружности комнат и высоким потолкам, а потом сказал тоже с каким-то значением. «Надо согласиться, Миша. Ага. Я тоже считаю, что комнаты эти для нас самые подходящие». «Ты пойми, брат» что там вот, на третьем этаже-то, над нами. Ну, понял. Тут председатель отдела Миша Машкаров что-то вдруг уяснил и осознал. Немудрую его душу прямо-таки пронзило горячее и волнующее чувство от внезапной догадки. Там, наверху, была квартира Ленина, и он от смущения и стыда весь покрылся испариной заморгал карими почти женскими глазами и схватил коменданта за локоть. — Ты извини меня, товарищ Мальков. Не дошло сразу-то, извини. И спасибо от всех нас, спасибо за такое доверие. — Ну, вот так-то лучше, — с усмешкой сказал Мальков и еще раз обвел глазами потолки двух комнатушек. — Живите и смотрите, чтобы порядок был образцовый. И вообще... Щелкнул пальцами, выражая этим нечто свое, и ушел. А казаки долго стояли посреди небольшой комнаты и разговаривали в полголоса. Потом вышли в коридор и увидели в трех шагах деревянную лесенку в два марша наверх, к той самой квартире, и никакой особой охраны кругом. Такие вот дела, Миша. — сказал Матвей Макаров, ероши свой огромный какой-то отчасти бутафорский чуб и блестя глазами. Доверие. Может, от самого Владимира Ильича? И об этом помнить надо всем и каждому из нас днем и ночью, а? Краска смущения медленно сходила с лица Михаила Машкарова. Он засмеялся какой-то детско-хвастливой радостью. «А когда мы подводили-то? И Корнилова, и Краснова, не мы, что ли, померу пустили с Пеньковой сумой?» «Теперь вопрос не о прошлом, Миша. А наперед на будущее», — сказал сибиряк Степанов, пожилой казак из-под Омска. «На дворе время бурное. Россия на новую дорогу выходит. Тут, братки, нам тоже работенки хватит». К полудню секретарь отдела Тегилешкин привез грузовик со шкафами и документами. Рабочие вносили из других помещений столы и стулья. Появилась пишущая машинка и при ней стриженная девушка в матросском костюмчике и узкой черной юбке. Перед обеденным перерывом зашел к казакам секретарь Совнаркома Николай Петрович Горбунов. Бородатый юноша в крагах осведомился, как устраивается отдел на новом месте и вручил ордер еще на одну комнату в гостинице «Националь» в втором доме советов под редакцию новой газеты «Трудовое казачество». «Вот свяжитесь с газетой «Беднота», там должны вам помочь по части бумаги». А потом надо подыскать свободную типографию и заключить с владельцами договор, сказал Горбунов. Владимир Ильич очень доволен, что надежды всей русской буржуазной контрреволюции на казачество не оправдались. Все ждали по образцу французской революции какой-то Вандеи, но ничего подобного в наших русских условиях не произошло. Могу пожелать от себя лично вам новых успехов, товарищи. Кстати, у Боныч Бруевича для вас заготовлены 5 мандатов на съезд советов. Имейте в виду, что борьба с левыми предстоит жестокая. Они по-прежнему собираются давать бой по Бресту. Надо иметь это в виду. Макаров тут же ушел за мандатами, а Горбунов еще посидел в гостях, Знакомясь с каждым, привыкая, интересуясь вестями с Дона, Кубани. Положение советов на Дону было прочным. Вся Кубань тоже была в общем красной. Лишь в самом Екатеринодаре доживала последние дни Краевая Рада. Но тревожно было от того, что через Украину чуть ли не церемониальным маршем продвигались к Донской области немецкие войска а из маночской степи ужом переползала на Кубань, обрастая по пути новыми офицерскими отрядами армия генерала Корнилова-добровольцы. Смотрели на карту, советовались, обсуждали положение. Горбунов сказал, если немцам и белогвардейцам удастся отрезать этот край, то совсем плохо станет с хлебом а нового урожая далеко. Казаки помолчали. Каждому известно было, в отличие от питерской нормы, по пятому купону продовольственной карточки полфунта солонины, по второму купону четверть фунта постного масла, здесь, в Москве, за все отвечала вяленая вобла, две тощих рыбины, хлебной краюшки в ладонь величиной. Но на то и борьба, на то и революция. Что уж тут много говорить. До нового урожая надо держаться. Да, если бы не проклятый кайзер, то к осени мы бы всякую контру задавили. И зажили б хозяевами, вздохнул Машкаров. В том-то и беда, что не одни мы на этом свете живем со всех сторон поджимают то враги то разного рода родители сурово усмехнулся гробунов когда стемнело и уже зажглись электрические лампочки по коридору шел в свою квартиру на отдых ленин он выглядел несколько усталым и на лице в желтом свете лампочек копилась глубокая озабоченность перед съездом неизбежной схваткой по Бресту с СССРовскими лидерами, левыми коммунистами из когорта Троцкого и теми, кто не понимал сути Брестского мира, даже в своей большевистской среде. Двери в казачий отдел были как будто умышленно распахнуты, и оттуда ложился на пол коридора яркий свет. Ленин задержался на яркой полосе, Вскользь оглядел сотрудников три чубатых головы и, заметив знакомое лицо кубанца Николая Шевченко, вдруг стряхнул с лица внутреннюю сосредоточенность, кивнул с обычной своей доброжелательной веселостью. — Здравствуйте, товарищи казаки! — и пошел. Слышно было, заскрипела деревянная лесенка под старыми ботинками бульдо загнутыми носками. Почти неслышно открылась дверь наверху. Макаров переглянулся с Михаилом и секретарем Тигелешкиным, который сидел спиной к двери и, по сути, не успел даже увидеть Ильича, только слышал его голос. Сказал Макаров, будто прикидывая что-то на будущее. «Сейчас и нам пора бы по домам». Но, ежели рассудить здраво, то с нынешнего дня нам надо учредить, братцы, ночное дежурство в отделе и по самому строгому уставу, поскольку помещение-то у нас, прямо скажу, самой первой категории. Окна у нас без решеток, кто угодно может ночью проникнуть. А тут вот он, потолок, какая-нибудь сволочь, «Для начала сам по дежуре ночь, а уж завтра составим список дежурства. А?» И, глянув на Машкарова, засмеялся. «А тебе вроде поначалу и комнаты не показались. Спать ты как будешь? На газетных подшивках? Может, хоть подушку принести?» — спросил Машкаров. «А как на посту спят? Один глаз дремлет, другой жмурится». Перележу и на подшивках. Не вечно же это гражданское будет тянуться. — Лады, завтра сменим, — кивнул Машкаров. — Спокойного тебе дежурства, брат. Коридоры здания были уже пусты, только в кубовой еще гремел жестяной посудой истопник стопник. Да у входа по хрусткому подмерзшему снегу прохаживался солдат, латыш из охраны. Слабый ветерок мешал прикурить. Машкаров горбился, охраняя в пригоршнях трепетавшие пламя бензинки. Жадно, едва ли не за весь день затянулся. К нему склонились Шевченко и Тегелешкин, заплямкали губами, постояли у порожков, раскуривая цигарки, определяя направление влажного ветра. Какой-то он и зимний, а вроде бы и талый, ветерок-то. — Талым уже потягивает, — сказал Шевченко. — От нас, с юга вроде бы. — Точно, браток, с самых донских и кубанских вершин. В провесть ним дело. Мечтательно, с вздумая о теплом хлебородном лете и родной станице, вздохнул Михаил.